Местные сортовые районированные семена основа успеха. Это относится не к одним помидорам. Но основа успеха еще не сам успех, надо его добиваться и добиваться постоянно, начиная с предпосевной подготовки семян. Подготовка эта распадается на несколько операций, проводимых зимой. Сначала оценивают семена на всхожесть. Для этого лист бумаги погружают в воду и дают воде стечь. Бумагу расстилают на столе, затем на ней в один-два ряда раскладывают овощные семена. Крупных семян берут 25, мелких 50 штук. Свернув бумагу в рулон, ставят ее в сосуд с водой, который убирают в темное место. Непременное условие. Семена в рулоне должны быть выше слоя воды в сосуде, в противном случае они не прорастут. Через неделю-полторы рулоны вынимают из воды, разворачивают, проросшие семена подсчитывают и делают перерасчет на 100 семян. Прогноз всхожести выражает в процентах. Если семена обладают низкой всхожестью, 30-40%. Все их надо погуще, а еще лучше заменить новыми, более всхожими. Следующая операция – сортировка семян. Цель – отобрать наиболее крупные и тяжеловесные, удалив травмированные и щуплые. Сортируют поштучно или в соленой воде 3-5% концентрации. Опущенные в раствор семена помешивают. Затем им дают несколько минут отстояться, чтобы расслоились. Всплывшие на поверхность семена, как легкие и малоценные, отбраковывают. А потонувшие выбирают, промывают два раза в чистой воде и подсушивают. Они-то и нужны для посева. Одна из важных операций при подготовке семян к посеву – Обеззараживание посевного материала от болезней и вредителей. Обеззараживают с помощью длительного прогрева при температуре 40-60 градусов. Для этого пользуются сушильным шкафом или подвешивают мешочки с семенами к батареям водяного отопления. Старые мастера гряд, например, считали, что прогретые огуречные семена – Дружнее всходят и благоприятнее влияет на урожайность. Было время, когда огородники носили при себе мешочки с огородными семенами и прогревали их своим теплом. Занимаются овощеводы так называемой еровизацией, а точнее прохолаживанием и промораживанием семян. Этот прием ускоряет появление всходов. Вот еще один из приемов предпосевной обработки семян. Применяется он с недавних пор и называется барботированием. Важно, оказывается, не просто замочить семена, а замочить их в воде, насыщенной воздухом. Берут стеклянную баночку, наливают ее на две трети водой, подключают аквариумный компрессор, затем погружают семена. Продолжительность обработки зависит от культуры. Так, семена моркови, лука, шпината специалисты рекомендуют обрабатывать до 24 часов. Петрушки, укропа, свеклы – 18 часов, а семена перца – около полутора суток. Семена гороха барботируют всего 6 часов.